«Никогда». С детства ненавидел это слово. И когда пытался представить смерть, она прорезывалась в затяжном, бесконечном жутком «Никогда». «Больше никогда!» — кричал ворон у Эдгара По. «Неверmore!» Как ни странно, несмотря на вопиющую грубость властей, моя нежность к Альбиону не угасла. Почему, собственно, грубость? Враги исполняли свой долг точно так же, как и я свой. «Не шпионь! Будь паинькой, и никому в голову не придет себя выставлять из страны. К тому же, разве мы не молимся на жен, который лупит нас сковородкой по голове?» В Москве меня встретили безрадостно, но вполне благосклонно. В джунгли на съедение тигра не отправили, а через полтора года командировали в страну сказочника Андерсона — показавшуюся мне дикой деревней после величественного Лондона. Даже порог в Копенгагенском гнезде разврата Нью-Хавн был затхлым, как баня в провинциальном городе, и не отдавал благоуханной разнузданностью Сохо или Мэйфер. Пошлая дребедень на каждом углу. Вдруг пьяная шлюшка задирает юбку и шумно, словно извергает водопад, писает на асфальт. На картинке в витрине магазина два здоровенных мужика обольщают рыжую кобылу. Дания тогда была единственной европейской страной с дозволенной порнографией. Бутербродный ресторан у озера. Каждый бутербродик размером со свинью. Полноте. Разве уважающий себя джентльмен будет терзать такой сэндвич? Роняя крошки на пол, обливаясь потом, Засовываясь с трудом в рот, это огромное чудище обла, где дыхание вековой культуры, забитой шедеврами национальной галереи в Копенгагене, не самое худшее, но это же не галерея Тейт с избытком Тернера и первобытных глыб Генри Мура. Это же не национальная галерея и даже не коллекция Уоллес. Ничего подобного в стране непуганных викингов, лишь дальнее эхо живописи, жутко именуемое глиптотекой. Под пивной вывеской «Карлсберг». Конечно, если помчаться вдоль моря к Эльсинору, в замок псевдодатского принца, на самом деле Гамлет — истинный англичанин, невыносимо именуемый аборигенами Хельсингером, словно кость в глотке, то по пути можно заглянуть в Луизиану, изысканный музей-модерн среди скал и декоративных растений, но и его лик сразу же напоминает Баттерси-парк у Темзы. Там тоже таятся в кустах скульптуры Генри Мура и Барбары Хепверт, и сердце снова томится по Альбиону. Единственная отрада рада — толстые английские газеты по воскресеньям, когда, растянувшись на диване, впиваешься в «Санди Таймс» и «Обсервер», варясь в чисто альбионском соку. Я исправно посещал все английские фильмы и единственный в городе Остин Рид филиал того самого, что на Риджен-стрит величественного мужского из мужских. Я любил покопаться в книжных лавках на английских полках и, конечно, рвался контачить с англичанами. Но в Копенгагене их было. с Сгулькин нос. Однажды столкнулся с захудалым третьим секретарем английского посольства, который хвастался, что он всю жизнь провел в Лондоне. Однако на мои вопросы о конкретных районах и улицах уж мои шпионские ноги, Славно там побегали, он отвечал лишь растерянной улыбкой, вывод ясен, провинциал, скорее всего разведчик. Английская разведка уже давно черпала кадры не в эстеблишменте, а в среднем классе. Жизнь неслась вперед, За первой поездкой в Данию последовали несколько лет славных деяний в Москве, и вот в 1974 году неожиданно меня вновь призвали под антианглийские знамена. Причина заключалась отнюдь не в моих недюжинных талантах, а хотелось бы, а в кадровом кризисе. В 1971 году после бегства серенького КГБшника Лялина английские власти раздулись от гнева,